Drogi, труби, труби, труби, Tak. Есть самый малый. Лево руля. Есть лево руля. Осторожно. Осторожно, большая льдина. Видите? Проскочили. Впереди чистая вода. Прекрасно. Кошкин. Кошкин. Где же Кошкин-то, а? и ученый, вы Кошкина не видели, а? Да вон Кошкин. Около люка мастерит что-то. Весь день сегодня занят. Какие-то провода тянет. Опутал всю шхуну проволокой, контакты какие-то, звонки, сирены. А зачем? Изобретает. Хм. Изобретает. Он бы лучше изобрел что-нибудь, чтобы картошку на Камбуле к обеду быстро чистить. Так что же он там изобретает? Вот я его спрашивал. Он говорит, что мы, мол, сейчас к острову Врангеля причаливать будем. Так. Где живет множество белых медведей. Ну-ну. Стрелять в них, говорит, запрещено. А белый медведь – зверь опасный. Вот он и придумал сигнализацию, чтобы о появлении медведей сразу знать. Медведь лапой на дощечку ступил – сигнал. Там проволочку задел, звоночек. Здесь прошел – сирена. Всегда известно, есть медведи или нет. Ну, если есть, говорит, можно спрятаться. Ну, а если нет, работай спокойно на палубе, занимайся да. своим делом. Ох уж этот не Кошкин, а. Только вот его изобретений-то нам и не хватает, да. Так, однако, вот и остров Врангеля. Да. Встанем на якорь вот в этой бухточке. Есть. Приготовьте якорь к отдаче. Есть приготовить якорь к отдаче. Это южный берег острова, залив Красина. Пошел якорь из левой бухты. Свободные от вахты могут спуститься в кают-компанию. Самое время послушать новости корабельного телеграфа. Кошкин! Останьтесь на вахте. Не отвечает, увлекся. На да, увлечение увлечением, а вахта вахтой. И повнимательней будьте, Кошкин. И тут провода. Да. Но смотри, чуть не упал. Зацепились? Да. Ну, точь, точь, как я утром. Я же говорю: всю шхуну опутал провода. Ну идемте, друзья мои, идемте. Включаю телеграф. Так, в Англии построен и спущен на воду парусный корабль. Точная копия коровелы Фрэнсиса Дрейка, знаменитого королевского пирата. Название парусника – «Золотая лань». После кратковременной стоянки в Лондоне «Золотая лань» отправится в дальнее плавание через Атлантику. Следует заметить, что Фрэнсис Дрейк был не только пират, но и прекрасный моряк и путешественник. Второе в истории человечества кругосветное плавание совершил именно Фрэнсис Дрейк. Так, читаем дальше. «Девять часов продолжалась эвакуация пассажиров с потерпевшего аварию английского лайнера «Куин-Элизабет-2». С лайнера было снято 1630 пассажиров. К счастью, на помощь «Куин-Элизабет-2» сразу же пришли находившиеся поблизости суда. Что такое? Тревога! Благоуважаемые друзья мои, в чем дело? Что случилось? Сейчас я поднимусь наверх, узнаю. Что-то на палубе произошло. Я, кажется, догадываюсь. Впрочем, дождемся боцмана. А, вот и он. Ну, конечно же. Ну, это же Кошкин. Случайно наступил на свою медвежью сигнализацию и поднял а тревогу. Вот, я так и подумал. Кошкин вместо медведя. Так, друзья я однако за дело, за дело. Что там следующее? Так, продолжаю. В Ирбенском проливе советским спасательным судном «Гермес» снят с мели кипрский теплоход зеп -марэ». Четверо суток продолжались спасательные работы. «Гермес» проводил их с большим риском для себя. Он тоже мог быть выброшен на мель. Снова сообщение из Японии. Знаменитый японский пловец Тиодзина Кодзима решил... Что такое опять? Оглохнуть можно. Сейчас пойду посмотрю. Мне едва сердце не сделалось худо. Нова Кошкин. Кошкин, наверное. -то. Товарищ ученый, что там случилось? Ну, я, я все выяснил. Понимаете, шел наш Кошкин на камбус. И наступил ногой на проволочку ну, понятно. Проволочка сигнальная, малюсенькая, да, ее не да. видно А он с кастрюлей, сигнализация сработала Это Он нас со своей сигнализацией доведет до сердечных припадков Ну разве можно так? Говорит, больше не будет Фу. Так, друзья мои Так, на чем же мы там остановились? Так вот, знаменитый японский пловец решил Да-да-да, да, да, пловец Тиодзи Накадзима Да, ну послушаем Пожалуйста Решил переплыть Гибралтарский пролив. Вероятно, его попытка увенчается успехом, потому что на счету у Накадзимы уже 9 крупнейших проливов мира, в том числе Малакский пролив, опасный своими акулами и крокодилами. Вот такое. Что случилось? Т Тревога? Отставить! Это снова кошки! Кошкин, что там у вас? Друзья мои, я сейчас. Позвоню. Хорошо. Если бы вы, Кошкин, знали, до чего вы нам с вашей сигнализацией надоели, чтобы была тишина и порядочек. Ясно? Ой, от всего этого я, кажется, ночью буду с постели вскакивать. Я едва успокоился. Под глубинными бомбами плавать приходилось. Под вражескими снарядами и то ничего. А тут с этой кошкинской сигнализацией холодный пот прошиб. На планочку, видите ли, наступил. С камбу зашел, очистки картофельные за борт выбросить. Забыл про свою сигнализацию и наступил, нечаянно говорит. Ну, понятно. Так, на чем мы остановились? Наслаждались, можно сказать, полной тишиной, белым безмолвием. Ах, да, да, да, да, белое безмолвие. Да, я вот, между прочим... Вспоминал одну небезинтересную историю, но как только эта ужасная сирена завыла, чуть собственное имя не забыл. А что же это за история, многоуважаемый Боцман? Ну, сейчас, сейчас, сейчас вот забыл. Сейчас я восстановлю ход своих мыслей. Так, Я смотрел на наш корабельный телеграф, потом на телеграфный ключ азбуки Морзе. А, да-да, вспомнил. Ага. Вид телеграфного ключа. И напомнил мне об одном случае, который произошел на радиостанции Новая Голландия. Что дело происходило в Голландии? А нет, нет, нет, дело было в Петрограде. Но слушайте по порядку. <музык> Новой Голландии называли Петроградскую радиостанцию военно-морского порта. Дом радиостанции стоял на острове, который назывался Новая Голландия. А вот остров так назвал еще царь Петр в память о своей поездке в Голландию, корабельную страну. Ах, вот оно что! Все ясно. А то Новая Голландия, я думал, что про Голландию. Да-да, так вот. В дни октября радиостанцию захватил отряд революционных матросов. И тогда же радист отстучал телеграфным ключом на весь мир. Правительство Керенского неизвергнуто и арестовано. Керенский сбежал. Радист дежурил подряд трое суток и очень устал. То и дело ему приносили листочки с текстами радиограмм. Срочно, быстро, вне очереди. И радист прижимал к ушам жесткие наушники, и пальцы его легонько ложились на головку ключа. Точка, тире, тире, тире, точка, точка, тире. Радисту хотелось спать. Заварю-ка я чай, решил он. Может, сон и пройдет. И принялся растапливать печку. Эх, скорее бы кончилась война, думал радист, разделывая полено на щепки. Поехал бы я домой в деревню. Только войне-то конца не видно. В это самое позднее ночное время к радисту вошли три человека. Матроса из охраны радиостанции радист знал. Другие ему были незнакомы. Один совсем штатский человек в пальто, потертые кепки, а второй... Трудно сказать, кто. В военной выправке, в офицерской шинели, но без погон. Кто же это были? А, -а, -а заинтриговал я вас, а? Конечно. Так, потерпите, узнаете так. Штатский незнакомый человек спросил разрешения присесть к столу и начал быстро-быстро писать на листках тетради. Или чаю не хотите ли? спросил радист. Чаю это хорошо, сказал штатский человек. Но сначала, товарищ, пожалуйста, передайте вот это. Радист включил передатчик, и человек начал диктовать. «Радио всем», — сказал он, — «солдаты, дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира». Человек говорил о великих бедствиях войны, о том, что армия должна любой ценой добиваться перемирия на фронте. Невидимые искры слетали с проволочных антенн, и сигналы летели над всем земным шаром. Совсем уже расхотелось спать радисту. «Чья подпись под радиограммой?» – спросил он. «Мы с товарищем Крыленко и подпишем», – сказал человек. «Пожалуйста, председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин, нарком по военным делам Крыленко». Дрогнула была рука у радиста. Шутка ли? Сам Ленин стоял с ним рядом, но ради службу и дела знал исправно. Рука его довершила текст радиограммы. Точка, точка, тире, тире, тире, точка, точка, Ленин. так это был знаменитый ленинский декрет о мире. Да, это был один из первых декретов советской власти. И передан он был с радиостанции «Новая радистам матросам. Чрезвычайно интересно. Ну что ж, товарищ ученый, да. каких редких животных мы будем изучать на острове Врангеля? М? Вы знаете, на острове Врангеля меня интересуют белые медведи. Из-за красивой шкуры этот зверь едва не был уничтожен совсем. Во всем мире осталось в живых несколько тысяч этих удивительных животных. Сейчас в Арктике стрелять в белого медведя строжайшее запрещено. А я вот хочу выяснить, с тех пор, как этот зверь объявлен заповедным, больше его стало или меньше? Не грозит ли ему вымирание? Товарищ Боцман, я бы хотел на Тузике отправиться на остров. Угу. Ученые, которые работают на научной станции острова Врангель, подготовили для меня все данные по численности белых медведей здесь, на острове. Считают их, конечно, приблизительно. Но вот если медведей стало больше, ну, тогда вымирание им уже не грозит. Так, понятно. Я поднимусь на палубу, спущу тузик. Да-да, большое спасибо, Боцман. Так, ну, а я пока соберу книги, которые меня просили передать на остров, да расскажу одну историю. Э -э, Артемий артеме дайте мне, пожалуйста, шпагат. Он, Он там лежит, завязать книги. Вот, пожалуйста, крепкий шпагат. Спасибо. А история про медведя? Про медведя? Конечно. Вот так. Готово. Ну, итак, в один из поселков Северной Канады повадился захаживать белый медведь. Шел прямо к столовой, останавливался у двери и помахивал лапой, словно показывал. Мол, дайте поесть. Повар, завидев медведя, выносил бачок с отбросами. Медведь все съедал и уходил довольный. Однажды приехал в поселок один важный и богатый человек. В столовой он поужинал и вышел подышать свежим воздухом, оглянулся и обмер. Рядом с ним стоял большой белый медведь, да еще и лапой помахивал. Никогда прежде так быстро этот толстый важный человек не бегал. Его потом успокоили, сказали, что медведь вовсе не хотел его съесть, и зла бы ему не причинил, но человек не захотел и строго настрого велел медведя в поселок не пускать. Делать нечего. Перестал повар кормить медведя. Один раз ушел Мишка голодный, другой раз, а в третий принялся скандалить, да и сломал дверь в столовую. Так, конечно, раз беднягу кормить перестали. Да, испортился у медведя характер. Что делать? Стрелять, как вы уже знаете, в белых медведей запрещено. Мы решили медведя изловить и отправить в канадский город Монреаль в зоопарк. Так и сделали. Если вам, друзья, случится побывать в этом городе, загляните в зоопарк к белым медведям. Есть там один, который все помахивает лапой, словно бы просит: дайте, дайте. Это и будет тот самый медведь. Товарищ Петускин. Да. Тузик у борта! Кошкин! Будете сопровождать товарища ученого! Однако, кажется, у Боцмана все готово. Мы быстро. Возьму данные, отдам книги. Так, где книги? А вот книги. А, да, да-да-да. Ждем к обеду. Угу. Борщ уже варится. Конечно, конечно. Артем Артемич. Отчалили. Ну что ж, многоуважаемый Артем Артемий Артемович, нам остается только ждать. Да, а чтобы время летело быстрее, теперь уж я вам расскажу какие-нибудь истории. Прошу, прошу вас. И тоже про белых медведей. Надо вам сказать, многоуважаемый боссман, что белый медведь очень редко нападает на человека, лишь в исключительных случаях, ну, когда ему некуда уйти, или когда медведица защищает беспомощных медвежат. А так белый медведь старается, если на его пути становится человек, кончить дело миром. Вот так однажды полярный путешественник, спускаясь со склона горы на лыжах, провалился в берлогу, Но в темноте он не сразу сообразил, куда он попал. Так, так, так, так, так. Пригляделся, вернее, прислушался. Кто-то шипит. Он голову нагнул, чувствует теплое дыхание. Медведица. Ой-ой-ой. И удивительное дело, хоть и в большой панике выбирался путешественник из берлоги, медведица его не тронула. Ой, минуточку, Артём Владимирович, я совсем забыл. Ведь там же у Кошкина на камбузе борщ кипит. Пойду убавлю огонь, да поставлю картошку варить. Скоро ведь обед у нас. Я мигом. И вы мне потом расскажете. Там вечерами у больших костров Под завывание морских ветров Сидят хранители хронометров, Свои истории плетут. Ух ты! Ну и ну. Ой. Фу. Да что же это? Вы знаете, что? Там. Там мед, медведя. Ой-ой-ой-ой-ой. Он что, вас ранил? Да, не, нет, до этого не дошло. Но чуть-чуть совсем было лапой, прихлопнул, я на. На камбус, а он там хозяйничает. Ну позвольте, я сейчас посмотрю. Нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, не выходите, не выходите. Нет, ну я осторожно выгляну в световой люк. Ну, сейчас, сейчас. Сейчас. Все полярные путешественники утверждают, что белый медведь должен более бояться человека, нежели человек белого медведя. Странно. Впрочем, совершенно верно, многоуважаемый боссман. Я вижу медведя. А, вот, видите? Он удаляется от шхуны. И вместе с бочком. Там был борщ с мясом. Да, но удивительное дело, почему же не сработала сигнализация Кошкина? Я ее отключил на время. Как нарочно. Сейчас пойду включу сигнализацию, а то после борща, как вы бы медведь за вторым, да за компотом не полез. Сейчас. Кажется, медведь напугался не меньше нас. Порядочек. Так, включил. Надеюсь, сработает. Ох, какой звон. Никак не могу привыкнуть. Работала сигнализация. Это медведь. За вторым пожаловал. Сейчас мы его встретим. Артем Артемьевич, помогите мне пожарный шланг размотать. Так, я его из то водой угощу. Из то закон об охране белых медведей поливать не запрещает. Так, я включу воду, Артем Артемьевич, а вы приоткройте дверь. Хорошо. Так, считаю до трех. Раз... Я ему покажу, как честных путешественников без обеда оставлять. Два... Ох, я его встречу. Два с половиной прямо по ушам водой. Три! Открывайте двери! Готово. Действуйте, уважаемый Боцман. Что такое? Откуда вода? Чуть ногти в Как это... Это вы, товарищ ученый? Нах... Закройте в работу. Я весь мокрый. Едва не захлеблюсь. Подождите. А где же кошки? А кошки? А Кошкин на камбус пошел. Обед проверить. А -а -а -а. Обеда там уже нет. <с>... А мы ведь думали, медведь. Сирена как завоет. Так, понимаете, это мы на проволочку наступили, наверное. Фу, весь до нитки промок. Недоразумение, многоуважаемые друзья мои, недоразумение. А, все, все. Срочно переодевайтесь, товарищ Медускин, чтобы не простудиться. Мы-то ведь и вправду думали, что это медведь. Он уже приходил на нашу шкуну и даже унес с камбуза борщ. Как еще и без обеда останемся? Ну, я думаю, что картошка и компот там все таки остались. Ну, ладно. Однако идите, товарищ ученый, и переодевайтесь. Да, хорошо, хорошо. <связь> да, неловко вышло. А? Но я ведь тоже отчасти <связь> чувствую себя весьма виноватым. Ведь это я открыл дверь, когда вы сказали три. Ай-яй-яй-яй-яй, всю кают-компанию залили. <связь> <связь> да, Ничего себе душ. Да уж извините. Ой, Ай, да. Вы знаете, так и до гриппа недолго. Хорошо, что бумаги не промокли. Сейчас, сейчас, все приберем и обедать будем. Надеюсь, Кошкин на камбузе времени не теряет. Обед обедом, а времени у нас осталось в обрез. Сколько на вашем точном хронометре, Артем Артемьевич? Ровно две минуты угу. до конца радиопередачи. Вот, срочно начинаем разбирать почту, друзья. А как с белыми медведями на острове Франкеля, товарищ ученые? Так вот, подсчеты белых медведей дали весьма обнадеживающий результат. Ну слушаем. Медведей стало больше. Общее количество для Арктики можно определить в 10-12 тысяч. Вот что значит полное запрещение охоты на белого медведя. А, про, а, а. Будьте здоровы Спасибо Ого, сколько писем, а Так, какие у нас в прошлый раз были вопросы? Кошкин спрашивал угу. У кого в море самый длинный нос? Еще один вопрос, если мне не изменяет память, принадлежал ребятам из Комсомольска-на-Амуре. Мы его включили в викторину. Они спрашивали, где лучше всего построить школу так, чтобы число километров, проходимых школьниками двух сел Акунёва и Осетрова, было наименьшим. При условии, что дорога между двумя селами идет по берегу моря, а от села до села – три километра». В Акунево живет живёт 50 школьников, а в Осетрово – 100. Вот как на эти вопросы ответил Ильюшин Серёжа из Ленинграда. Интересно. Самый длинный нос в море у Нарвала. Он бывает длиной до двух метров. Потом еще длинный нос у пилы рыбы до полутора метров. Короче, но тоже длинный нос у рыбы парусника. А что касается места, где лучше всего построить школу, Так это я подсчитал. Школу нужно построить в Осетрово. Тогда число километров, пройденных всеми школьниками обеих сел, будет наименьшим, 150. Хотя это и будет обидно для ребят села Кунева. Но арифметика вещь упрямая и беспристрастная. Ничего не поделаешь. Учусь я в пятом классе. Ну что ж, дорогой Сережа, ты совершенно прав. Ой, прошу прощения, прошу прощения. Так, правильно на вопросы ответили также Вадим Подобаев, Павел Касплер, Рыбакова Лера, Ира Сидорова, Сережа Николаев, Володя Гугин. Эти ребята живут в Ленинграде. Правильно и обстоятельно ответили также Галя Ильюшина из поселка Рибовича Ленинградской области, Кривченко Игорь из города Пушкин, Надя Коваленко из поселка Кирова, Уральской области. И Бабаева Таня из города Тихин. Большое спасибо, дорогие ребята. А вот еще два чрезвычайно важных и интересных письма. Позвольте, я их зачитаю, да? Пишет Витя Григорьев. Он учится в школе номер 157 города Ленинграда в третьем классе. Ребята нашего класса считают, что земля Санникова на севере существует. Мы ищем на картах маленькие неподписанные острова и каждый раз кричим, вот она, земля Санникова. Но учитель нас разочаровывает. Но мы все равно найдем землю Санникова. Ответьте нам, морские вести, есть ли на свете земля Санникова? Хм, очень интересное письмо. Есть ли на свете земля Санникова? Да, а другое письмо от Антона Строганова. Вот что он пишет. Почему на картах Крузенштерна, который когда-то побывал на острове Пасхи, обозначено три острова Пасхи, а на современных картах два острова? Чрезвычайно интересные письма, чрезвычайно. И мы непременно ответим на них в следующий раз, потому что для ответа и на вопрос Вити Григорьева, и на вопрос Антона Строганова нужно некоторое время. А наша передача подошла к концу – Итак, Витя и Антон, до следующей октябрьской передачи. Слушайте наши позывные. Вы узнаете, есть ли земля Санникова и был ли прав Крузенштерн. Мы еще не задали очередные вопросы викторины. Да-да, вопросов будет два. Первый трудный вопрос. В каких местах на территории Советского Союза белые медведицы выводят медвежат? И второй вопрос. Медведи любят путешествовать по льдинам Арктики. Льды, как известно, дрейфуют. Так вот, если Мишка сядет на льдину в районе Новосибирских островов, куда и как быстро на этой льдине он сможет добраться? А теперь нам остается, многоуважаемые друзья, попрощаться с вами до следующей передачи. В Охотское море! Поднять паруса! Есть, поднять паруса! Курс Охотское море! До новых встреч! До свидания, друзья! Мы по закону матросской чести Не отступаем в назад в Команде шхуны морские вести Миллионы веселых и смелых ребят